Мои ребята спокойно выслушали известие о поездке в Польшу, не смутил их и тот факт, что дело, за которым нас отправляют, отдаёт душком. Надо, так надо. Не возмутимо пожал плечами Чижиков. Чай начальство знает, что делает. Пропасть проподом и тут можно. Народ там хоть и по-другому молится, а всё ж христианский. п о н е н к и т о уляхов чудо как хороши. Прич мокнул Михайлов. Одна Едвига чего стоит? Но, но не за май. Нахмурился Михай, как только упоминание коснулось его невесты. Доброс, да ь ты, я ж не в плохом смысле говорю, не в греховном. Невеста твоя, а кироза и ерихонская цветет и пахнет. Добродушно протянул его тёзка. Нюхал бы и нюхал её. Чижиков засмеялся. м и х а й л о х м у р и л с я еще сильнее. Я понял, что еще немного и назрет е дурацкий и уж совсем неуместный скандал. п Оляк парень горячий. Если еще Михайлову по зубам не съездил, так это потому, что помнит, кто его из темниц и з в ы з в л я л Но надолго терпения у него не хватит. Пришлось вмешаться. Ты Михайлов и впрямь не лез бы не в свое дело. Чем твоя супруга тебя не удовлетворяет? спросил я. Я от своей клюшки совсем у ж у с т а л глаза намазолило. Была б возможность, посадил бы на барку и сплавил в Архангельск, к родней о н н о й а то и куда -то дальше. А чего ж не отправляешь? Заинтересовался Чижиков. Дык пацанов моих жалко, все за юбку мамкину д е р ж и т с я отпустить боятся. Отучишь ребят от юбки, тогда и на п о н ё н о к облизывайся. Хех, усмехнулся Чижиков. Он, как и многие из гвардейцев, ходил холостым, предпочитая семейным о к о в о м случайные связи на стороне. Все, надоел и з у б а с к а л ы Разозлился я. Нам завтра с места в карьер срываться. Путь не близкий, а мы ещё и готовиться не начинали. А чего нам готовиться? Удивился Михайлов.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 Сначала доберемся до великого Новгорода, от него к Пскову, потом к и з б о р с к у а там до Польши уже рукой подать, предложил Михай. А далеко от границы до крушанец этих? спросил я. Да почитай всего ничего верст сполсотни, не больше. Не знаю т о к м а о куда нас еще пандрост за собой потащит. Ладно, ежели в окрестностях шуровать придется, тогда хорошо.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 Свинец в горло лить? Я смутился. Мысль эта мне не приходила в голову. Почему-то в мозгах в е р т е л о с ь о д н о кажется, Наполеоновская. Главное ввязаться в войну, а там разберемся. С фальшивомонетчиками здесь действительно поступают круто. Для меня слишком круто. Пожалуй, я так не смогу, признался я.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 к у п л е н н ы е на деньги Густава Берона, неброское, но для путешествия вполне подходящее. Миха и решили выдать за управляющего, благо внешний вид вполне соответствовал. Утром накоро с позавтраков отправились в конюшни выбирать казенных лошадей.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 Отобрали десять лошадей, чтобы было на ком везти поклажу, да и заводные по обычаю оставшимся еще от татар не повредят. Затем все вместе отправились в Цейхгаус, где получили на руки по короткому гусарскому карабину, которые очевидно нарочно держали для разного рода тайных спецопераций, ибо клеймовки, о п р е д е л я в ш и й полковую принадлежность, на них не имелось.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 Из него следовало, что по повелению ее величества российской императрицы самодержицы всей России и проч и проч сим объявляется всякому, кто должен это знать, что предъявитель всего барон Курлянский Дитрих фон Гофен отпущен из России по суше. Он должен в течение недели.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 Когда ж генерал Аншев успел их собрать-то? И была украшена з а т е й л е в о й печатью. Все чин чинарем, как положено. Здесь деньги. Ушаков передал мне увесистый мешочек. Рубли, дукаты, всего по немножку. При разумной экономии хватит. Не подведи, барон. А я за тебя и людей твоих помолюсь. Свечку пудовую закажу. Спасибо, а н д р е й и в а н о в и ч Будем стараться. Старайся, фон Гофен, из кожи вылезь, но сделай все, как пописанному. Опасность не шутейная. Ну, да и тебя не пальцем делали. Грубо пошутил на прощание генерал а н ш е ф Мы вернулись на полковой двор, слезли с коней. Все, б р а т ц ы идем в церковь, облегчим душу перед дорогой, а затем в путь.